Глава восьмая. Мужчина в зеркале. Лишь на рассвете, проводив всех гостей, король и королева смогли, наконец, уединиться в своих покоях. Королева, чью ярость не смогло заглушить даже столь долгое пиршество, вновь направила свой гнев на супруга. «Представить не могу, что такого наговорили тебе эти ведьмы! Из-за чего ты так ужасно обращался с Белоснежкой?» Король повесил голову. «Я поговорил с Белоснежкой и убедил ее в своей любви. Сказал, что ужасно сожалею и она простила меня. «Так почему же ты не можешь сделать того же?» — спросил он. Глаза королевы наполнились слезами. «Любимая, что с тобой? Прошу, расскажи мне», — попросил король. Королева посмотрела ему прямо в глаза. «Я и вообразить не могла, что когда-нибудь увижу, как ты ранишь нашу дочь». Ее слова ужаснули короля. «Клянусь, моя любовь, она не пострадала». «Пострадало ее сердце!» королеву будто прорвала. Я знаю этот взгляд. Это выражение муки на детском личике. Сколько раз я его видела. Это самое лицо, когда ребенком смотрела в зеркало отца. О, он был ужасным человеком, настоящим чудовищем. И как моя мама, моя милая, красивая мамочка, могла выйти за него. Он ненавидел меня. Да, именно так. Сколько раз он говорил мне, бесполезная и бесчувственная уродина. Вот что он мне твердил. Эти слова ранили куда сильнее, чем любые синяки и шрамы, любая физическая боль, которую он причинял мне. Уж во всяком случае, те со временем заживали. У королевы подогнулись колени, и она так и села на пол, закрыв лицо руками. Она подняла взгляд на короля. Он смотрел на нее с жалостью. «Молю, прости меня, любимая», — сказал он. «Ранее ты упомянула войну, и ты была права, она меняет людей. На войне ты перестаешь быть человеком. И в то же время становишься еще человечнее. Я был не в себе. Королева понимала. Она видела все это в его глазах. Об этом кричали шрамы на его лице и растрепанные волосы. Я схожу, проверю, как там Белоснежка, сказал король, все еще подавленный открывшейся правдой о ранних годах жизни королевы. Конечно, дорогой, поцелуй ее за меня. А я пока переоденусь ко сну. Король поцеловал королеву, все еще сидящую на полу у огромной кровати прикрытый балдахином. Затем обнял и ушел, чтобы взглянуть на спящую дочь в надежде успокоить жгучее чувство вины. Королева чувствовала себя опустошенной. Она легла на пуховую постель, не в силах даже переодеться в ночную рубашку. Тяжело вздохнув, потерла виски. «Добрый вечер, моя королева». Она резко села, ожидая увидеть одного из стражников с сообщением о сестрах. Но в комнату никто не входил. Во всяком случае, так ей показалось. «Я здесь, моя королева». Она перевела взгляд в противоположную часть комнаты, откуда раздавался голос. «Здесь есть кто-нибудь?» «Да, моя королева». «Так покажись! И скажи, зачем ты пришел. Она направилась к камину. «Я прямо над вами, моя королева». «Не стоит бояться, моя королева». Королева подняла глаза, осмотрела все в комнате, Заглянула даже внутрь пылающего камина, но так никого и не увидела. «Я ваш раб», — продолжил голос. «Мой раб? В нашем королевстве нет рабов. Мой долг — доставлять вам вести со всего королевства, рассказывать обо всем, что вы желаете узнать. Я вижу очень далеко и могу показать вам все, что бы вы не захотели увидеть». «Неужели?» «Я вижу все, моя королева» что творится в сердцах и умах каждой живой души в королевстве. «Ответь тогда. Где сейчас король?» «С вашей дочерью. Ты просто слышал, как он сам сказал об этом перед уходом. Что с ним сейчас происходит?» Он плачет. Ему ужасно стыдно за то, как он обошелся с дочерью и как глубоко вас этим ранил. У королевы закружилась голова. «Что за дешевый трюк? Ты просто был в комнате все это время!» Слышал слова короля. А теперь покажись. Прошу вас, не бойтесь, моя королева. Я здесь, чтобы во всем вам помогать. Я вовсе не тот чудовищный человек, что преследовал вас в ваших снах. Я не могу вам навредить. Ты знаешь о моих снах? О, да, моя королева. И хотя вы осмотрели уже всю комнату, вы упорно не желаете перевести взгляд в то единственное место, где, как вы сами прекрасно знаете, сможете меня обнаружить. Королеве почудилось, что ее сердце остановилось, а вся кровь прилила к голове. Повернувшись, она одним движением сорвала штору с отцовского зеркала. И хотя в глубине души она уже знала, что ее ждет. королева оказалась не готова к шоку, который испытала при виде живого лица в зеркале прямо напротив. Ее глаза в страхе расширились, рот раскрылся в немом крике. Воистину, то была ужасающая картина. Лишённая тело голова чем-то, напоминающая карнавальную маску. В пустых глазницах кружили струйки дыма. Опущенные уголки рта придавали лицу печальное выражение. «Кто ты?» — выдохнула королева. «Ты не узнаешь меня? Разве прошло так много времени? Неужели эти годы, что разделили нас, заставили тебя меня забыть?» Чаровница. В тот же миг лицо королевы стало белым, как мел. Она узнала этого человека в зеркале и, разом лишившись сил, упала. Но перед тем, как погрузиться во тьму, она услышала два последних слова, произнесенных лицом в зеркале. «Дочь моя...»